Спустя несколько минут она уже была в главном вестибюле. Петр посмотрел на дисплей системы наблюдения. Путь был свободен. Дверь снова въехала в фасад, и София оказалась на улице. Лукас вышел из башни одновременно с ней, но с противоположной стороны. В дальнем углу неба над холмами Тибарон полыхнула последняя вспышка. Лукас подозвал такси. Желтый автомобиль затормозил. Он влез в него и захлопнул дверцу. София подбежала к своей машине у противоположного тротуара. Сотрудница дорожной службы выписывала ей протокол о нарушении правил парковки. «Добрый день! Как поживаете?» Обратилась София к женщине в форме. Контролер медленно обернулась, подозревая, что над ней насмехаются. «Мы знакомы?» Спросила контролер Джонс. рассеянно покусывая ручку и разглядывая Софию, потом оторвала корешок квитанции. «Не думаю». «А вы как поживаете?» С этими словами она засунула под дворник, заполненный протокол. «У вас случайно не найдется клубничной жвачки?» спросила София, забирая бумагу с ветрового стекла. «Нет, у меня мятная». София вежливо отказалась от предложенной пластинки и открыла дверцу. «Вы что, не будете возражать против протокола?» «Нет-нет». «Между прочим, с начала года водителям правительственных машин приходится платить штрафы из собственного кармана». «Да, кажется, я где-то об этом читала», — сказала София. «Это нормально». «В школе вы, наверное, всегда сидели за первой партой?» — задала контролер Джонс следующий вопрос. «Если честно, не помню». Хотя что-то такое сейчас припоминаю. Кажется, где хотела, там и садилась. Вы уверены, что у вас все в порядке? Сегодня вечером будет великолепный закат. Не пропустите. Постарайтесь полюбоваться им вместе с семьей. Самый потрясающий вид из парка Президио. А я вас оставляю. Меня ждет большая работа. С этими словами София села в машину. Когда Форд отъехал, Контролер почувствовала пробежавший по спине холодок. Она положила ручку в карман и достала мобильный телефон. На автоответчике мужа она оставила длинное сообщение. Не может ли он заступить на дежурство на полчаса позже? Сама она постарается вернуться раньше обычного, чтобы прогуляться на закате вдвоем в парке Президио. Он не пожалеет. Ее заверила в этом не кто-нибудь, а агент. CIA. Она добавила, что любит его, но с тех пор, как они работают в разные смены, никак не улучит момент признаться, как сильно по нему скучает. Через несколько часов, покупая провизию для импровизированного пикника, она непроизвольно положила в тележку не мятную, а клубничную жевательную резинку. Застряв в пробке в финансовом квартале, Лукас листал страницы туристического путеводителя. Что бы ни думал блес, важность его задания оправдывала дополнительные расходы, поэтому он велел водителю высадить его в Ноп Хилл. Ему подошли бы апартаменты в Фермонте, знаменитом на весь город отеле-дворце. Машина свернула на Калифорния-стрит перед собором Божьей милости и заехала под монументальный козырек отеля, где была расстелена ковровая дорожка из красного бархата с золотыми кистями. Носильщик потянулся за чемоданчиком Лукаса, но тот отпугнул его свирепым взглядом. Не поблагодарив портье, пропустившего его через вращающуюся дверь, Лукас направился прямо к стойке администратора. Номер для него заказан не был, о чем ему сообщила молодая служащая, за что тут же получила громкую отповедь и была названа «бестолочью». К гостю молниеносно подлетел дежурный администратор, угодливо протянувший особо требовательному клиенту магнитный ключ и рассыпавшийся в извинениях. Отель выразил его устами надежду, что в номере повышенной категории, эксклюзивный сьют, клиент немедленно забудет о легком раздражении, вызванном у него некомпетентностью служащей. Лукас бесцеремонно схватил карточку и потребовал не тревожить его ни по какому поводу. Изобразив, будто он вкладывает купюру в ладонь администратора, верно, такую же потную, как у Блеза, он торопливо зашагал к лифту. Дежурный администратор отвернулся с пустыми руками и с недовольным видом. А лифтер вежливо осведомился у сияющего пассажира, хорошо ли тот провел день. «Тебе какое дело?» — фыркнул Лукас, выходя из кабины лифта. София поставила машину у тротуара, и поднялась по ступенькам на крыльцо викторианского домика на склоне Pacific Heights. На пороге ее встретила хозяйка квартиры. «Вернулась из поездки. Я рада», — сказала мисс Шеридан. «Я уехала только сегодня утром. Неужели? А мне показалось, что вчера вечером тебя тоже не было. Знаю, знаю, я опять вмешиваюсь не в свое дело. Просто мне не нравится, когда в доме пусто». «Я вернулась поздно. Вы уже спали». Работы навалилось больше обычного. Ты слишком много работаешь. В твоем возрасте, да еще при такой внешности, надо проводить вечера с кавалером. Мне нужно переодеться. Я поднимусь к себе, но перед уходом обязательно к вам загляну, Рен. Обещаю. Перед красотой Рен Шеридан время было бессильно. У нее был пленительно нежный голос, лучистый взгляд свидетельствовал о богатом прошлом, о котором она хранила лишь светлые воспоминания. Одна из первых знаменитых женщин-репортеров, она объездила весь мир. Стены ее овальной гостиной были увешаны пожелтевшими фотографиями, лицами из прошлого, встреченными ею в бесчисленных разъездах. В отличие от коллег, стремившихся запечатлеть лишь исключительное, Рен выхватывала объективом обыденность, умея и в ней разглядеть красоту. Когда усталость не позволяла ей отправиться в очередную командировку, Она довольствовалась родовым гнездышком на Pacific Heights. Здесь она родилась. Отсюда ушла 2 февраля 1936 года в день своего двадцатилетия, чтобы уплыть в Европу. Сюда она потом вернулась, чтобы насладиться единственной своей любовью слишком коротким отрезком счастья. С тех пор Рэн жила в большом доме одна, пока, заскучав, не поместила объявление в Сан-Франциско-Кроникл. «Я, ваша новая квартирантка», заявила улыбающаяся София, явившись к ней в то же утро, когда вышел номер газеты с объявлением. Ее решительный тон покорил Рен, и квартирантка переехала к ней в тот же вечер. За несколько недель она совершенно изменила жизнь хозяйки, и та теперь признавалась, что, к счастью, ее одиночество кончилось. София с удовольствием проводила вечера вместе с нею. Когда она возвращалась не слишком поздно, мисс Шеридан оставляла в прихожей свет, словно приглашавши в гости. Проверяя, все ли в порядке, София заглядывала к ней. На ковре всегда лежал раскрытый альбом с фотографиями. В серебряной чаше, напоминавшей об Африке, лежали галеты. Сама Рен сидела в кресле, лицом к дереву, украшавшему атриум. София входила, садилась на пол и начинала переворачивать страницы альбомов в старых кожаных переплётах, заполнявших книжные шкафы. Не отрывая взгляда от дерева, Рен комментировала одну иллюстрацию за другой. Сейчас София поднялась к себе на второй этаж, отперла дверь, толкнула ее и бросила на столик ключ. И ещё у входа она оставила куртку в маленькой гостиной, блузку в спальне брюки. В ванной она отвернула душевые краны до отказа так, что взвыли трубы. Щелчок пальцем по рассекателю, и ей на голову хлынула вода. Через оконце видно было море крыш, тянувшееся до самого порта. Колокола собора Божьей милости пробились 7 часов вечера. Уже так поздно? Она покинула ольков с запахом эвкалипта и вернулась в спальню. Открыв платяной шкаф, Заколебалась между майкой без рукавов с глубоким вырезом и мужской рубашкой, которая была ей велика, между хлопковыми брючками и старыми джинсами. Выбор пал на джинсы и рубашку, у которой пришлось закатать рукава. Она повесила на пояс пейджер, надела полукеды и запрыгала к двери, чтобы расправить задники, не нагибаясь. Взяла связку ключей, решила не закрывать окна и спустилась по лестнице вниз. «Сегодня я вернусь поздно. Увидимся завтра. Если вам что-нибудь понадобится, звоните мне на пейджер, хорошо?» Мисс Шеридан повторила привычную тираду. «Ты слишком много работаешь, дитя мое. Жизнь-то у нас одна». Что верно, то верно. София неустанно трудилась ради других, без перерывов на обед, иной раз даже не успевая утолить жажду. «Ведь ангелам нет нужды подкрепляться». При всей ее чуткой заботливости Рен не дано было постичь, что имеет в виду София, говоря о своей жизни. Тяжелые колокола только что пробили в седьмой последний раз. Окна апартаментов Лукаса выходили прямо на собор Божьей милости, расположенный в верхней точке Нобхилл. Лукас с наслаждением обсосал куриную косточку, разгрыз напоследок хрящик и встал, чтобы вытереть руки а занавеску. Он надел пиджак, полюбовался своим отражением в большом зеркале над камином и вышел из номера. Спускаясь по массивной лестнице в холл, он насмешливо улыбался администраторше за стойкой, та, увидев его, сразу опустила глаза. Расыльный под козырьком мигом обеспечил постояльцу такси, и тот уселся, не дав ему чаевых. Ему хотелось прокатиться в новом красивом автомобиле. А единственное место, где таковой можно найти в воскресенье, — торговый порт. Здесь с судов разгружали несчетное количество машин всевозможных моделей. Он распорядился отвезти его на пристань номер 80, откуда он может угнать тачку в своем вкусе. И побыстрее. Я тороплюсь, — бросил он водителю. Крайслер вырулил на Калифорния-стрит и устремился к центру города. Деловой квартал они миновали за какие-то семь минут. На каждом перекрестке водитель брюзжа откладывал свой бортовой журнал. Светофоры, словно сговорившись, встречали их зеленым светом, и ему никак не удавалось записать пункт назначения, как предписывали правила. «Можно подумать, они это нарочно», — пробормотал он на шестом перекрестке. В зеркале заднего вида он увидел ухмылку Лукаса и их без заминки пропустил дальше седьмой светофор. У въезда в портовую зону из решетки радиатора повалил густой пар. Машина чихнула и остановилась у обочины. «Только этого не хватало!» — простонал таксист. «Я вам не заплачу!» — выпалил Лукас. «Мы не доехали до места!» И он вышел, не удосужившись закрыть за собой дверцу. Не успел таксист и пальцем пошевелить, как капот его машины подбросило кверху гейзером ржавой воды из радиатора. «Сорвало головку блока! Двигатель можно выбрасывать, милейший!» — крикнул Лукас, удаляясь. У будки охранника он предъявил значок, и полосатый шлагбаум поднялся. Уверенным шагом он дошел до стоянки. Там присмотрел для себя великолепный кабриолет «Шевроле Camaro и без труда сломал замок на дверце. Сев за руль... Лукас выбрал из связки на ремне нужный ключ и через несколько секунд тронулся с места. Промчавшись по главному проезду, он не пропустил ни единой лужи в выбоинах и забрызгал грязью все контейнеры по обеим сторонам так, что невозможно было прочесть их номера. Перед рыбацкой закусочной он резко дернул ручной тормоз, и машина с визгом остановилась в нескольких сантиметрах от дверей. Лукас вышел... Насвистывая, преодолел три деревянные ступеньки крыльца и толкнул дверь. Зал был почти пуст. Обычно рабочие заглядывали сюда после долгого рабочего дня, чтобы утолить жажду, но сейчас, из-за долгой непогоды, с утра наверстывали потерянное время. Вечером они закончат позже обычного и передадут ревущие механизмы непосредственно ночной смене. Лук осусился за столик в отгороженном углу, и стал глазеть на Матильду, вытиравшую за стойкой рюмки. Та, встревоженная его непонятной улыбкой, поспешила к нему, чтобы принять заказ. Клиент не испытывал жажды. «Не хотите ли перекусить?» — предложила она. «Только с ней, за компанию». Матильда любезно отклонила приглашение, и ей запрещалось присаживаться в зале в рабочие часы. Лукасу некуда было спешить, он не был голоден, и пригласил ее наведаться с ним в какое-нибудь другое местечко. Это уж больно заурядное. Матильда смутилась, обаяние Лукаса не осталось незамеченным. В этой части города, как и в ее жизни, изящество было редкостью. Не выдержав взгляда его полупрозрачных глаз, она отвернулась. «Очень мило с вашей стороны», — пролепетала она. В эту минуту снаружи донеслись два коротких гудка — «Только я не могу», — ответила она Лукасу. «У меня вечером ужин с подругой. Это она сигналит. Может, как-нибудь в другой раз?» София вбежала запыхавшаяся и направилась к бару, где Матильда, вернувшись на свое рабочее место, изображала невозмутимость. «Извини». «Я задержалась, но у меня выдался сумасшедший день». С этими словами София уселась на табурет у стойки. Ввалилось человек десять работяг из ночной смены, «Досадная помеха для Лукаса». Один из докеров задержался рядом с Софией, которая и без формы выглядела неотразимо. Она поблагодарила крановщика за комплимент и повернулась к Матильде, закатывая глаза. Симпатичная официантка наклонилась к подруге и посоветовала ей посмотреть незаметно на клиента в черном пиджаке, сидевшего в отгороженной части зала. «Я видела. Успокойся». «Так я тебя и послушалась». Огрызнулась шепотом Матильда. «Матильда, последнее приключение чуть не стоило тебе жизни, так что теперь я, пожалуй, постараюсь уберечь тебя от новой беды». «Не пойму, о чем ты?» «О том, что такие, как этот, сущая напасть». «А какой он?» «Слишком сумрачный взгляд». «Быстро же ты стреляешь. Я даже не заметила, как ты зарядила револьвер». «Потребовалось полгода, чтобы ты вылечилась от той дряни, которой тебя наградил барменс О'Фаррелл. Не хочешь наладить нормальную жизнь? У тебя есть работа, есть комната. Ты уже 17 недель чистая. Опять решила приняться за старое? Кровь у меня все равно не чистая. Дай мне еще немного времени и принимай лекарства. Он симпатичный. Вот и все. Прямо как крокодил». нацелившийся на филейную часть. «Ты его знаешь?» В жизни не видела. «Тогда почему такие поспешные суждения?» «Поверь мне, у меня дар, и я вижу их насквозь!» Услышав низкий голос Лукаса, София чуть не подскочила, у нее похолодел затылок. «Раз вы собираетесь провести вечер со своей очаровательной подругой, то будьте великодушны, примите приглашение в один из лучших ресторанов города». «В моем кабриолете мы легко поместимся втроем». «Вы очень догадливы». «София, само великодушие», — подхватила Матильда, надеясь, что подруга пойдет ей навстречу. София оглянулась, желая поблагодарить незнакомца и ответить ему отказом, но, увидев его глаза, онемела. Они долго смотрели друг на друга, не в силах ничего друг другу сказать. Лукас был бы рад прервать молчание, — Но не мог вымолвить ни слова, только безмолвно разглядывал волнующие черты незнакомки. У нее совершенно пересохло во рту, она не глядя пыталась нащупать стакан на стойке, а он уже положил туда руку. Из-за их неловкости стакан опрокинулся. Прокатившись по цинковому краю стойки, он упал на пол и разлетелся на семь осколков. София наклонилась и осторожно подобрала три стеклышка. Лукас встал на колени, чтобы ей помочь, и взял остальные четыре. Оба выпрямились, по-прежнему глядя друг на друга. Матильда, переводившая взгляд с одного на другого, не выдержала и раздраженно бросила «Я подмету!» «Снимай фартук. Идем. Мы и так опаздываем», ответила София, наконец отвернувшись. Она попрощалась с Лукасом коротким кивком и властно поволокла подругу на улицу. на стоянке она ускорила шаг. Открыв Матильде дверь, поспешно села за руль и рванула с места. «Чего это тебя так разобрало?» — недоуменно спросила Матильда. «Ничего». Матильда повернула зеркальце заднего вида в салоне так, чтобы София могла на себя взглянуть. «Посмотри, на кого ты похожа, и объясни мне свое «ничего».» Машина мчалась по порту. София опустила стекло, в салон ворвался ледяной воздух Матильда поежилась. «Очень серьезный человек», — пробормотала София. «Я все могу понять. Большой, карлик, красавец, урод, тощий, толстяк, волосатый, беззуцый, лысый. Но что такое серьезный, никак в толк не возьму. В таком случае, просто поверь мне на слово, сама не знаю, как это выразить. Унылый какой-то, измученный. Никогда еще мне не в таком случае...» Это идеальный кандидат для тебя. Ты у нас обожаешь страдальцев. Бедный левый желудочек твоего сердечка. Не будь язвой. Нет, вы только посмотрите. Мне интересно ее непредвзятое мнение о мужчине, от которого я вся обмираю. Она на него даже не глядит, но все равно вонзает в него стрелу, которой позавидовал бы святой Себастьян. Потом оборачивается и впивается в него глазами сильнее, чем вантус в сто краковины. и при этом требует, чтобы я не была я язвой. Ты ничего не почувствовала, Матильда? Почему же? Почувствовала, что вся пылаю, как будто меня закутали валы шифон от Мэйси. В общем, я предстала перед ним в элегантном виде. Это хороший знак. Ты не заметила, до чего у него сумрачный вид? Это на улице сумрачно. Зажги-ка фары, не хватает попасть в аварию. Матильда затянула шнурок мехового капюшона и добавила. «Ладно, пиджачок на нем темноват. Зато итальянского покроя. Кашемир в шесть ниток. Ты уж меня извини». «Я не об этом. Хочешь, скажу тебе, что я имею в виду? Уверена, он не из тех, кто носит грубые трусы». Матильда зажгла сигарету. Опустив стекло со своей стороны, она выдохнула дым наружу. «Все равно, от чего умереть». Почему бы не от пневмонии? В общем, то я взяла. Бывают трусы и трусы. Ты меня совершенно не слушаешь, — озабоченно проговорила София. Представь, что чувствует дочь Кальвина Кляйна, глядящая на имя своего папаши, вышитая большими буквами, когда перед ней раздевается мужчина. Ты видела его раньше? — невозмутимо осведомилась София. Может, и видела в баре Марио, но гарантировать не могу. В те времена по вечерам у меня перед глазами чаще бывало мутновато. «С этим покончено. Все это позади», — сказала София. «Ты веришь в ощущение дежавю?» «Может быть. А что?» «Там, в баре, когда у него выпал стакан, у меня было впечатление, что он падает, как в замедленной съемке. У тебя пустой желудок». «Свожу-ка я тебя в китайский ресторан», — решила София. «Можно задать тебе последний вопрос?» «Конечно. Тебе никогда не бывает холодно». «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что мне не достают только палочки во рту, чтобы выглядеть как форменное эскимо. Немедленно закрой окно». Форд приближался к бывшей шоколадной фабрике на Жерардели-сквер. Выдержав несколько минут тишины, Матильда включила радио и уставилась на проносящийся мимо город. На пересечении Колумбус-Авеню и бей стрит порт исчез из виду. «Не могли бы вы приподнять руку? Мне нужно вытереть прилавок». Хозяин рыбацкой закусочной вывел Лукаса из зацепенения. «Простите, у вас под пальцами стекло. Не дай бог поранитесь». «Не беспокойтесь за меня». «Кто такая?» «Интересная женщина». «Здесь это редкость». «За это мне и нравится ваш райончик», — сухо прокомментировал Лукас. «Вы не ответили на вопрос». «Вас интересует барменша?» «Сожалею, но сведения о своих служащих я не сообщаю. Приходите снова и ее саму спросите. Она заступает завтра в десять». Лукас хлопнул ладонью по стойке, и кусочки стекла разбились на тысячи осколков. Владелец заведения отпрянул. «Плевать я хотел на вашу барменшу. Вам знакома та женщина, которая ушла вместе с ней? Это ее приятельница. Она работает в службе безопасности порта. Вот все, что я могу вам сказать». Лука с проворным движением схватил тряпку, висевшую у хозяина на ремне, и вытер свою ладонь, на которой, как ни странно, не оказалось ни царапины. После этого он бросил тряпку в мусорное ведро позади прилавка. Хозяин рыбацкой закусочной прищурился. «Не беспокойся, старина», — сказал Лукас, глядя на свою невредимую руку. «Знаешь, некоторые ходят по углям, это такой же фокус. Мало ли на свете фокусов». И он направился к выходу. На крыльце закусочной он вынул крохотный осколок, вонзившийся между указательным и средним пальцами. Подойдя к кабриолету, просунул внутрь голову и опустил рычаг ручного тормоза. Краденная машина медленно подъехала к краю пристани, немного покачалась и опрокинулась вниз. В тот миг, когда решетка радиатора коснулась воды, физиономия Лукаса озарилась бесхитростной детской улыбкой. Когда через оставленное опущенным стекло в салон стала заливаться вода, он испытал ни с чем несравнимую радость, но больше всего его восхитили огромные пузыри, вырывавшиеся из выхлопной трубы, пока продолжал работать двигатель. Бульканье, с которым они лопались на поверхности, было неотразимым. Когда увлечённая толпа проводила удивлёнными взглядами задние фонари комара, исчезнувшие в мутных водах порта, Лукас был уже далеко. Он бодро шагал, засунув руки в карманы. «Кажется, я наткнулся на редкую жемчужину». Пробормотал он себе поднос на ходу. «Если я не выиграю, будет дьявольски досадно». София и Матильда ужинали, сидя лицом к заливу перед огромным окном, выходившим на Бич-стрит. «Наш лучший столик», — уточнил узкоглазый метрдотель с улыбкой, выставляя на показ торчащие зубы. Вид был великолепный. Слева горделиво высились охровые конструкции моста «Золотые ворота», соперничавшего красотой со своим серебристым оклинским братом Бэйбридж, всего на год старше его. Под защитой мола, ограждавшего их от порывов океанского ветра, медленно проплывали яхты под белыми парусами. Покрытые гравием дорожки, разрезали на аккуратные квадраты, протянувшуюся до самой воды зеленую лужайку. По ним прогуливались вечерние прохожие, наслаждавшиеся поздней осенью. Официант поставил подругам на столик два фирменных коктейля и корзинку с креветками. В подарок от заведения, объяснил он, и подал меню. Матильда спросила у Софии, часто ли та здесь бывает. Цены показались ей чересчур высокими для скромной служащей. София ответила, что они гости хозяина. Они провинились, а ты не стала составлять на них протокол? Нет, просто оказала им несколько месяцев назад небольшую услугу. Ничего особенного, уверяю тебя. Искренне смутившись, ответила София. Эти твои ничего особенного... Мне все более подозрительны. Что за услуга? Как-то вечером София встретила хозяина ресторана в доках. Он гулял по пристани, дожидаясь, пока таможня пропустит груз посуды из Китая. Его печальный взгляд привлек внимание Софии, а когда он надолго наклонился, уставившись на грязную воду, она заподозрила худшее. Она подошла к нему, завязала разговор, и он в конце концов признался, что после 43 лет брака От него собралась уйти жена. «Сколько лет жене?» Спросила заинтригованная Матильда. «Семьдесят два года». «Семьдесят два года вздумала разводиться?» Поразилась Матильда, с трудом сдерживая смех. «Если ты сорок три года, слышишь его храп, трудно удержаться от мысли о разводе. Мечтаешь об этом каждую ночь. Ты помогла парива соединиться. Я его уговорила сделать операцию. пообещав, что она ничем ему не грозит. Мужчины такие неженки. Думаешь, он бы действительно прыгнул в воду? Он уже бросил туда свое обручальное кольцо. Матильда подняла глаза к потолку. Потолок в ресторане был внушительный, весь в витражах от Тифани, поэтому зал походил на собор. София согласилась с ее суждением и подложила ей кусок курицы. Матильда, подперла рукой щеку. «История с храпом, правда?» София посмотрела на нее и не удержалась от улыбки. «Нет!» «Ага! Что же мы тогда празднуем?» спросила Матильда, поднимая свой бокал. София заговорила в самых общих чертах о повышении, которое получила утром. «Нет, речь не о смене места работы и не о повышении зарплаты. Не все ведь исчерпывается материальными соображениями. Если Матильда сделает над собой усилие и прекратит насмешничать, она, может быть, сумеет ей растолковать, что бывают задания, приносящие нечто неизмеримо большее, чем деньги или власть, небывалые личные достижения. Власть над собой, во благо, а не во вред другим, может доставить огромное наслаждение. «Да будет так», — подытожила Матильда со смехом. «С тобой, старушка, мне еще придется повозиться», — с досадой промолвила София. Матильда взяла бамбуковую бутылку саке, чтобы наполнить бокалы. И тут лицо Софии резко исказилось. Она схватила подругу за руку и буквально вытащила ее из кресла. «Бежим отсюда! К выходу!» — завопила София. Матильда окаменела. Из-за соседних столиков тоже удивленно глядели на женщину, отчаянно крутившую головой и кричавшую в страхе перед невидимой угрозой. «Уходите все! Быстрее отсюда! Торопитесь! Бегите!» Посетители неуверенно наблюдали за ней, подозревая, что перед ними разыгрывают нелепый фарс. Управляющий заведением подбежал к Софии, сложил руки в умоляющем жесте. Он знает, что она ему друг и просит перестать беспокоить уважаемых гостей и его ресторана. София крепко схватила его за плечи и потребовала немедленно эвакуировать всех посетителей и персонал. он должен ей доверять, счет идет на секунды. Лиучан не был особенно мудр, но инстинкт его никогда не подводил. Он дважды хлопнул ладоши и произнес несколько слов на кантонском диалекте китайского языка. Знающие свое дело служащие тут же пришли в движение. Мужчины в белых ливреях отодвигали стулья, заставляя гостей вставать и без промедления провожали их к трем выходам. Лиучан Остался стоять посреди стремительно пустеющего зала. София потянула его за руку, увлекая к выходу, но он уперся, глядя на Матильду, застывшую от страха на месте в нескольких метрах от него. «Я выйду последним», — проговорил Лиу. В эту минуту из кухни с криком выбежал последний из младших поваров. Раздался чудовищный взрыв. «Ударная волна». Опустошая зал, сорвала с потолка монументальную люстру, и она тяжело рухнула на пол. Всю мебель, как насосом, вытянула в широкий оконный проем, а разбитое вдребезги стекло уже усеяло улицу внизу. Тысячи красных, зеленых, синих кристалликов заплясали среди горы обломков на полу. Едкий серый дым, заполнивший обеденный зал, пополз тугими завитками вверх по стене дома. За оглушительным грохотом последовала удушливая тишина. Лукас, остановивший внизу машину, угнанную часом раньше, поднял дверное стекло. Он страшно боялся пыли, к тому же все произошло не так, как предполагалось. София отпихнула массивный буфет, потерла ушибленные колени, и перешагнула через опрокинутый сервировочный столик. Кругом царил хаос. Под островом высокого светильника, смахивавшего на облетевшее поваленное дерево, лежал директор ресторана. Он прерывисто дышал, София бросилась к нему. Бедняк окорчился от боли. Кровь, залившая ему легкие, при каждом вдохе все сильнее зажимало сердце. Издали уже доносились сирены пожарных машин, мчащихся по городским улицам к месту катастрофы. София умоляла Ли удержаться. «Вам». «Цены нет», — прошептал старый китаец. Она взяла его за руку. Лиу стиснул ее пальцы, положил ее руку себе на грудь, свистящую, как проколотая камера. Даже закрываясь, его глаза умели прочесть правду. Он нашел в себе силы сказать шепотом, что благодаря Софии он спокоен, потому что знает, что его вечный сон не будет сопровождаться храпом. Он захихикал. закашлялся. «Моим будущим соседям сильно повезло. Они тоже ваши должники!» Изо рта у него потекла кровь, красная струйка поползла по щеке, смешалась с красным ворсом ковра. Оцепенев, он улыбался. «Кажется, вам надо заняться подругой. Я не видел, чтобы она выбежала». София оглянулась, но не увидела ни Матильды, ни других тел на полу. «У двери, под посудным шкафом», подсказал Лиу, снова закашлившись. София выпрямилась. Лиу, не выпуская ее руки, заглянул ей в глаза. «Откуда вы знали?» София видела, как его золотистые глаза покидают жизнь. «Через несколько мгновений вы это поймете». Тут лицо Лиу озарила радостная улыбка, словно на него снизошел покой. «Спасибо за доверие». То были последние слова господина Чана. Его зрачки уменьшились до размера булавочного острия, веки смежились, щека легла на ладонь его последней посетительницы. София погладила его лоб. «Простите за то, что не провожаю вас». прошептала она, осторожно опуская неподвижную голову на пол. После этого она встала, убрала с пути перевернутую тумбочку и подошла к рухнувшему шкафу. Усилие, и шкаф отодвинут. Под ним обнаружилась бесчувственная Матильда, торчащей из бедра здоровенной вилкой, предназначенной для блюд из утки. По полу скользнул луч пожарного фонаря, потом появился сам пожарник. Подойдя к двум женщинам, он первым делом достал из чехла на плече рацию и доложил, что обнаружил двух пострадавших. «Одну», — поправила его София. «Тем лучше», — проговорил мужчина в черном, осматривавший место взрыва, не ступая в груду обломков. Бригадир пожарных пожал плечами. «Видать, федеральный агент. Они теперь поспевают на взрывы раньше нас». и пожарный прижал к лицу Матильды кислородную маску. Подошедшему подчиненному он сказал, «Перелом ноги, а может и руки. Потеря сознания. Вызови санитаров, пусть немедленно ее заберут». А этот? Он ткнул пальцем в тело Чана. «Слишком поздно», заключил несходившись с места мужчина в черном костюме. София обнимала Матильду и старалась побороть горечь, стоявшую комом в горле. «Это все из-за меня. Не надо было сюда соваться». Глядя сквозь выбитое окно на небо, она произнесла в полголоса. Нижняя губа у нее дрожала. «Не надо сейчас». У нее могло получиться, она встала на правильный путь. Мы ведь договорились подождать несколько месяцев, прежде чем что-то решить. Она дала слово. Двое подоспевших санитаров удивленно переглянулись и спросили у Софии, как она себя чувствует. Она заверила их энергичным кивком, что с ней все в порядке. Они предложили ей глотнуть кислороду, она отказалась. Тогда они попросили ее отойти на несколько шагов, положили Матильду на носилки и понесли к выходу. София подошла к провалу во всю стену, оставшемуся от окна. Она не спускала глаз с носилок, пока их ставили в машину скорой помощи. Вращая красно-желтой мигалкой, Машина понеслась к мемориальному госпиталю Сан-Франциско с включенной сиреной. «Не казнитесь. Каждый может оказаться в плохом месте в плохую минуту. Это судьба?» София вздрогнула. Она узнала низкий голос, не в утешавший ее. Прищурившись, Лукас шел к ней. «Что вы здесь делаете?» спросила она. «Я думал, бронмейстер вам уже объяснил», ответил он, поправляя галстук. все указывает на заурядный взрыв газа на кухне или, в худшем случае, на криминальную разборку. Так что господин федеральный агент может спокойно возвращаться туда, откуда явился, позволив работать обычным полицейским. Террористы не охотятся на утку с апельсинами. Инспектор полиции говорил хриплым и неприветливым голосом. — С кем имею честь? — спросил Лукас, маскируя недовольство насмешливым тоном. «Инспектор Пильгис, полиция Сан-Франциско», ответила за инспектора София. «Рад, что на сей раз вы меня узнали», сказал Пильгис, перестав обращать внимание на Лукаса. «Надеюсь, теперь вы мне объясните, что за фортель вы выкинули сегодня утром». «Не будем вдаваться в подробности. Я пытаюсь защитить Матильду. Слухи распространяются быстрее, чем туман в порту. Я оказал вам доверие», «И разрешил ее освободить досрочно. Буду вам благодарен за взаимность. В полиции тоже имеют представления о такте. Глядя на малышку, нельзя удержаться от мысли, что ей лучше было бы отмотать весь срок. «Забавное у вас представление о такте, инспектор», — бросил Лукас вместо прощания. «Он бы хлопнул дверью, но дверей не было». От внушительного двустворчатого изделия, заказанного в далекой Азии, остались одни обломки. Прежде чем сесть в машину, Лука скрикнул Софии с улицы. «Мне очень жаль вашу подружку». Через несколько секунд его черный «Шевроле» исчез за перекрестком. София не могла дать инспектору никаких связных объяснений. Ужасное предчувствие — вот что заставило ее выгнать из ресторана посетителей. Пильгис счел эту версию легковесной. Как-никак София спасла от гибели десятки людей. София ничего не могла добавить. Возможно, она бессознательно почувствовала запах газа. Пильгис проворчал в ответ, что в последние годы у него растет гора нераскрытых дел с общим мотивом – бессознательное. «Сообщите мне о результатах расследования. Мне тоже нужно знать, что произошло». Он позволил ей покинуть место взрыва. София побрела к своей машине. Ветровое стекло треснуло с обоих концов. а Весь кузов каштанового цвета был покрыт ровным слоем серой пыли. По пути к госпиталю она встретила несколько пожарных машин, торопившихся к месту трагедии. Она оставила форт на стоянке и заторопилась в приемное отделение. Санитарка сказала ей, что Матильду сейчас осматривают. София поблагодарила и уселась ждать. Лукас в нетерпении дважды нажал на клаксон. Сторож в будке надавил на кнопку, не отрывая взгляда от экрана телевизора. Янки вели с крупным счетом. Шлагбаум поднялся. «Шевроле» с потушенными габаритными огнями подъехал к самому краю насыпи. Лукас опустил стекло, выбросил окурок. Переведя рычаг передачи в нейтральное положение, и, не заглушив двигатель, он вылез из машины. Толчок ногой в задний бампер придал машине достаточное ускорение, чтобы она преодолела оставшиеся до края сантиметры и рухнула в воду. Лукас наблюдал за ней, подбоченясь и затаив дыхание. Когда на ровной глади воды лопнул последний пузырь, он отвернулся и пружинисто зашагал к стоянке. Оливковая «Хонда» Казалось, только его и ждала. Он взломал дверной замок, открыл капот, вырвал и выбросил подальше датчик сигнализации. Устроившись в кресле, разочарованно осмотрел салон. Синтетически, а не кожаный. В связке автомобильных ключей он безошибочно нашел подходящие. Двигатель послушно заурчал. Для разнообразия сойдет и зеленая японочка!» — проворчал он, отжимая ручной тормоз. Часы свидетельствовали, что он опаздывает, поэтому пришлось прибавить газу. Бездомный по имени Джулиус, сидевший на причале, пожал плечами, проводив взглядом автомобиль и последний пузырь на воде. «Она выживет?» В третий раз за вечер голос Лукаса заставил ее вздрогнуть. «Надеюсь». ответила София, оглядев его с головы до ног. «Кто вы такой, собственно?» «Лукас. Очень сожалею и одновременно очень рад». Он протянул руку. Впервые София почувствовала страшную усталость. Она встала и подошла к кофейному автомату. «Хотите?» «Я не пью кофе», — ответил Лукас. «Я тоже», — призналась она, вертя пальцами монетку в 20 центов. «Что вы здесь делаете?» «То же, что и вы». «Приехал справиться. Как она?» «Зачем?» Спросила София, роняя монету в карман. «Чтобы написать отчет. Пока что в графе «Пострадавшие» я поставил цифру «один». «Теперь надо уточнить информацию. Теперь не могу откладывать дела на завтра. Не выношу проволочек». «Как и я. А лучше бы вы приняли мое приглашение, тогда ничего этого не произошло бы. Не вы ли говорили недавно о такте? Занятное у вас представление о тактичности. Ее выпишут поздно ночью. Вилка для утки в мягкой ткани человека. Страшное оружие. Там шитья на несколько часов. Мы вполне успеем посидеть в кафе напротив. Приглашаю вас. Никуда я не пойду. Как хотите. Подождем здесь. Не очень приятное местечко, но если вы так предпочитаете, тем хуже. Они просидели на скамейке спина к спине больше часа, прежде чем в коридор вышел хирург. Характерного щелчка латекса не последовало. Обычно хирурги снимают перчатки при выходе из операционного отделения и бросают их в предназначенный для этого бак. Матильде ничего страшного не грозит. Артерия цела. Сканирование не выявило повреждений черепа, позвоночник тоже не тронут. У нее два перелома без смещения, руки и ноги. В нескольких местах пришлось наложить швы, сейчас ей накладывают гипс. Осложнения возможно, всегда, но хирург надеется, что обойдется без них. Тем не менее, пострадавший, по его мнению, полезно будет провести несколько часов в полном покое. Он будет признателен Софии, если она предупредит близких, что до утра пострадавшую нельзя будет навещать. «Запросто», — заверила его София. «Кроме меня, у нее никого нет». Она продиктовала дежурной по этажу номер своего пейджера. Выходя, она, отведя глаза, уведомила Лукаса, что изменений в протоколе не предвидится, после чего исчезла за турникетом приемного отделения. Лукас нагнал ее на безлюдной стоянке. Она искала ключи от машины. «Буду вам весьма признательна, если вы перестанете меня пугать», сказала она ему. «Кажется, мы с вами неудачно начали», проговорил Лукас сладким голосом. «Начали? Что?» Помявшись, Лукас ответил. «Допускаю, что иногда бываю чересчур прямолинеен». Но я искренне рад, что ваша подруга легко отделалась. Глядите-ка, хоть в чем то мы совпадаем. Чего только на свете не бывает. А теперь, если вы мне позволите отпереть дверцу, может, все таки выпьем кофе? Не возражаете? София промолчала. «Ну, это так просто говорится. Вы не пьете кофе, я тоже. Как насчет апельсинового сока?» Тут, напротив, делают восхитительный сок. Откуда такое желание утолить жажду в моем обществе? Я только что приехал в Сан-Франциско и не знаю здесь ни души. Три года абсолютного одиночества в Нью-Йорке. Я, кажется, не оригинален. Большое яблоко превратило меня в дикаря, но я решил измениться. Склонив голову на бок, София наблюдала за Лукасом. «Ладно, начнем все сначала». сказал он. «Забудьте про Нью-Йорк, про мое одиночество и про все остальное. Сам не знаю, откуда у меня такое острое желание выпить с вами по рюмочке. Дело не в рюмочке, а в стремлении с вами познакомиться. Вот я и выдал вам правду. Теперь вы правильно поступите, если скажете «да». София посмотрела на часы, колеблясь, потом улыбнулась и приняла приглашение. Они перешли улицу, И зашли в Криспи-крем. В маленьком заведении вкусно пахло свежей выпечкой. Из печи только что извлекли противень с горячими пирожками. Они сели у окна. София не ела. Она в изумлении наблюдала за Лукасом. Тот меньше, чем за 10 минут проглотил семь глазированных пирожков. «Как я погляжу, вы исключаете чревоугодие из перечня смертных грехов», не выдержала она. «Ах, эти басни про грехи!» — отозвался он, беззастенчиво облизывая пальцы. «День без лакомств, хуже безоблачного дня». «Вы не любите солнце?» — удивилась она. «Отнюдь очень даже люблю. Солнечные ожоги, рак кожи, гибель от теплового удара, удушья от галстука, ужас женщин при мысли о потекшем гриме, повальные простуды от кондиционеров, дырявящий озоновый слой». Растущее загрязнение окружающей среды. Падешь скота от жажды, не говоря уже о задыхающихся стариках, так что извините. Солнце изобрел вовсе не тот, на кого думают. Странное у вас представление о жизни. София насторожилась всерьез, только когда Лукас заявил своим низким голосом, что необходимо проявлять честность, отделяя зло от добра. Ее удивил порядок слов. Лукас решительно ставил зло впереди добра, хотя обычно люди инстинктивно поступают наоборот. У нее возникло подозрение, а вдруг он, ангел-контролер, посланный проверить, как она справляется с заданием. Ей приходилось сталкиваться с такими даже при выполнении неважных поручений. Чем больше Лукас разглагольствовал, тем больше она укреплялась в своей догадке. Уж больно провокационно звучали его речи. отправив в рот девятый по счету пирожок и еще не закончив жевать, он заявил, что ждет не дождется новой встречи с ней. София улыбнулась. Он оплатил счет, и они вышли на улицу. На пустой стоянке Лукас задрал голову. Свежо. Зато какое великолепное небо. Она приняла его приглашение на ужин следующим вечером, если случаю угодно. чтобы они работали на одно и то же учреждение, то тот, кто вздумал ее проверить, пожалеет о своем недоверии. Она постарается его проучить. Так она решила, котя в машине домой. Остановившись перед домом, она постаралась не шуметь на крыльце. В коридор не просачивался свет. Дверь Рен Шеридан была закрыта. Прежде чем войти, Она подняла глаза и не увидела на небосводе ни облаков, ни звезд. И был вечер, и было утро.